42. -ое. В Рюссельсхайме они узнали, что в это время по пятницам и субботам Отто проводит тренировки в боксерском клубе «Микки». Коржистов припарковал минивэн прямо перед входом в недействующую фабрику на берегу Майна, вышел и открыл ворота. На этот раз Снейдер не стал оставлять пистолет в машине, а надел кобуру, застегнул пиджак и вошел в зал. Сразу за входом на полу стоял радиоприемник. Антенной служила проволока, которая была примотана к металлическому стержню изолентой. Слева дверь вела к раздевалкам. И там, на скамейке, стояла старая магнитола. Очевидно, собственник плевать хотел на современные звуковые системы. Коржистов остался у входа, а Снейдер зашагал по проходу и через противопожарную дверь вошел в тренировочный зал. В воздухе висел запах пота. Никакой музыки. Помещение наполняли только сопенье. и стоны мужчин и женщин, которые занимались на ринге или отрабатывали удары на боксерских мешках или грушах. Снайдер быстро огляделся, узнал Отто и направился к нему. Он был в пропотелой футболке и широких черных боксерских трусах и обучал двух молодых парней апперкоту. «Отто Гэдекер?» Снайдер поднял взгляд к рингу, но мужчина проигнорировал его. В ответ Снайдер поднял с пола белое полотенце и бросил Отта между ног. Отто свирепо обернулся. «Какого чёрта?» — засопел он. «Бой окончен», — сказал Снейдер. «Я буду краток. Мне нужна от вас информация». Отто посмотрел с ринга вниз на Снейдера и неожиданно широко заулыбался. Мартен Снейдер!» — воскликнул он, словно они были добрыми друзьями и не виделись много лет. Но оба знали, что всё иначе. Мартен С. Снейдер!» — исправил его Снейдер. А если и так, мне насрать. Я отсидел свой срок и больше ничем нелегальным не занимаюсь. Пошли вы куда подальше. Даже если вы вежливо попросите меня, я не скажу вам ни слова. Майнхер Снейдер. Мой господин Снейдер. В переводе с голландского. Правильно говорить. минир, Примат. В переводе с голландского — господин. Пошел ты! Где мне найти Томаса Хартковски? Без понятия. «А сейчас убирайтесь отсюда. Что-то не припомню, чтобы вы были членом моего клуба». «Видимо, добрыми словами и пистолетом можно добиться большего, чем одними добрыми словами», — констатировал Снейдер. «Наверняка». Отто зло улыбнулся. «Но где же ваше оружие? Я слышал, вы больше не на службе». Снейдер оставил пиджак застегнутым. «Вот мое оружие». Он развернулся и увидел, как в зал вошел Крыжистов. В тот же миг лицо Отто окаменело. Крыжистов подошел к рингу и стянул с себя футболку. Не только Снейдеру стало видно, что тело поляка состояло из одних мышц и сухожилий. Грудь и плечи были покрыты татуировками в виде крестов и библейских высказываний в готическом стиле. Похоже, в тюрьме у него было много времени. «Можно?» — спросил Крыжистов. «Да». «Если будет нужно, переломай ему все кости. Я хочу знать, где Харди. Мы спешим». Пока Коржистов забирался на ринг, оба молодых парня, с которыми занимался Отто, поспешно переползали через оградительные канаты и покинули ринг. Отто попятился к канатам. «Даже не думай. Я не буду с тобой драться». «У тебя нет выбора», — ответил Коржистов и хрустнул костяшками пальцев. «Уделай его отто крикнул кто-то через зал прежде чем связываться с Крыжистовым, лучше сразу насать на электрический забор сказал отто и сделал еще шаг назад господи воскликнул крыжистов у моего холодильника больше яиц чем у тебя нам тебе помочь крикнул снизу один из напарников отто тут снейдер расстегнул пиджак все в порядке ответил Отто, бросив быстрый взгляд на пистолет в кобуре Снейдера. Вам нужны перчатки? крикнул другой Крыжистову. Я похож на того, кому они нужны? Крыжистов сжал кулак и поднял вверх свою могучую лапу, которая по сравнению с телом была непропорционально большой. Этим я выбью ему челюсть. Мы не должны этого делать, сказал Отто. «Тогда скажи моему приятелю, где ему найти Харди». «Приятелю?» — повторил Отто. «С каких это пор бывшие зэки и отстраненные от службы копы работают вместе? К тому же я не знаю. Подожди секунду». «Ладно». Коржестов сунул руку в задний карман, вытащил фляжку, открутил крышку и сделал небольшой глоток. Снейдер удивленно посмотрел на него. «Я думал, ты больше не пьешь алкоголь». Коржистов приложился к фляжке еще раз, потом убрал ее обратно в карман. Это святая вода. Полезна для рефлексов. Настоящий дурдом. Снейдер скривился. Готов? Коржистов не дождался ответа. Праведный должен принять много страданий, процитировал он Библию, направляясь с поднятыми кулаками кота. А кто не возьмет свой крест, тот его недостоин. затем он ударил снейдер услышал звук удара отвернулся прошел через зал и сунул в рот сигарету за спиной раздавались шлепки кулаков боксерских перчаток и стоны отта хотя коржистов был на несколько лет старше Отта, но меньше ростом мускулистее и ловчее и судя по звукам бог действительно был на его стороне к тому же коржистов с детства поступал подло и не знал о грузении совести Поэтому он отлично подходил для подобных заданий. Нужно было лишь узнать Коржистово поближе, чтобы пожалеть о том, что повстречался с ним. В принципе, Снейдер ненавидел насилие. Однако он достаточно хорошо знал Отто, чтобы понимать, это единственный путь вытрясти из него что-нибудь за короткое время. Снейдер сделал два медленных круга вокруг ринга. Стоит признать, что его интересовал не столько бой, сколько радиоприемники, которые были расставлены в помещении. под голыми лампочками, которые свисали с потолка на проводе. Снайдер сделал затяжку, потом бросил окурок на пол и раздавил ногой. «Достаточно!» — он подошел к канатам. Отто лежал в углу на полу. Один глаз заплыл, губа была разбита, а Коржистов стоял рядом и даже не запыхался. «Зачем так жестоко, голландский мудак?» — выдавил Отто. Окровавленная в слюне капа вывалилась у него изо рта и лежала у лица. «Это же не в твоем стиле!» «С твоим куриным умишком изощренные колкости дойдут до тебя через сто лет, а у меня нет времени», — сказал Снейдер. «Где Харди?» «Включи радио», — прошептал Отто. Снейдер уставился на Отто. Тот взглянул на потолок, а потом требовательно, насколько это было возможно опухшим глазом, посмотрел на Снейдера. В конце концов Снейдер наклонился и включил радиоприемник. Тут же из аппарата раздалась громкая музыка. Он выпрямился и подошел ближе к оградительным канатам. «Ну?» Он пошел к Антуану Тумашевски. «Больше я ничего не знаю», — прошептал Отто. Теперь и Снейдер понизил голос и заговорил так, чтобы расслышать его мог только Отто. «Он по-прежнему живет в Хоффхайме?» «Да. И больше ничего не спрашивай. Я не хочу неприятностей. Снейдер взглянул на Кыржистофа, кивнул и крикнул. «Будь вежлив и попрощайся. И, если можно, больше без библейских высказываний. Мы уходим». Кыржистов пролез между канатами и натянул на себя футболку. Косяшки на его руках были сбиты, но, похоже, это его не волновало. Несколько человек забрались на ринг и помогли Отто сесть. Остальных подробностей Снейдер не видел. Они покинули зал и направились к воротам. Но прежде чем выйти на улицу, Снейдер остановился и снова огляделся по сторонам. «Что это за трюк с радио?» — спросил Коржистов. Снейдер уставился на радиоприемник рядом с воротами, задумчиво достал пачку сигарет и сунул себе в рот очередной косячок. «Пока не знаю. Я скажу тебе через пять минут». «Окей». Кыржистов вышел наружу и зашагал к своей машине. Под каждой лампой в зале стоит радиоприемник. Один аппарат находится здесь, и еще один в раздевалке. Снейдер посмотрел на потолок. И здесь, прямо над радио, висит электрическая лампочка. Снейдер затянулся, глубоко вдохнул дым, ненадолго задержал его, а потом медленно выдохнул. Неожиданно рядом с ним возник Отто. Правда, на нем была не потная спортивная одежда, а костюм и галстук. словно он только что пришел со слушания в зале суда. Губа и глаз тоже были в порядке, словно и не было никакого боя. «Готов поспорить, что в раздевалке над радио тоже висит лампа?» — пробормотал Снейдер. «С чего ты решил?» «Простой закон шаблона и тождественности». «Так проверь», — предложил ему Отто. Снейдер вошел в раздевалку. Отто следовал за ним бесшумно, словно парил над полом. «У тебя паранойя?» — спросил Снейдер. «Боишься, что кто-то прослушивает тебя через электропроводку?» «То, что у меня паранойя, еще не означает, что меня никто не прослушивает». «Как ты думаешь, кто это делает?» «А у кого может быть интерес?» — спросил Отто. «Да, у кого?» — пробормотал Снейдер. «Это должен быть тот, кого ты не можешь сдать БК?» «Хорошее предположение». «Само БКА», — пробормотал Снейдер. Он вошел в раздевалку, встал на скамейку, зажал сигарету в уголке рта, вытянул руку и схватил лампу, которая действительно висела над радиоприемником. Повертел ее, разглядывая. «Здесь ничего нет», — сказал наконец он. «Значит, ты невнимательно смотрел». «Возможно». Осторожно Снейдер выкрутил лампочку из цоколя, но так ничего и не заметил. никакого жучка отто ты сошел с ума заявил он пусть так снейдер зажал цоколь в руке и резко дернул рядом с ним на опасном расстоянии заболтались два оголенных электрических провода он быстро слез со скамейки и разобрал цоколь вот он удивленно пробормотал снейдер в руке он держал маленькую черную пластинку которая напоминала миниатюрную костяшку домино «Значит, я не ошибался». «Похоже на то». В задумчивости Снейдер вышел из раздевалки. «Ты разговариваешь сам с собой?» «Что?» Снейдер поднял глаза и посмотрел в лицо Крыжистофа. Тот стоял рядом с воротами и держал в руках бинты, упаковку таблеток и пузырек йода. Снейдер сжимал пальцами жучок. «Я разговаривал с Отто». «Сотто?» Коржистов удивленно посмотрел через открытую противопожарную дверь в зал, где Отто все еще сидел на ринге, прислонившись к канатам и прикладывая лед к глазу. Тебе лучше перестать курить эту дрянь, Снейдер кивнул на перевязочный материал. А с этим что? Отнесу Отто в качестве компенсации за причиненный ущерб. И ты утверждаешь, что я ненормальный? Качая головой, Снейдер вышел наружу, чтобы рассмотреть жучок при солнечном свете. Он повидал уже много подслушивающих устройств, но такого еще не встречал. Жучок состоял из чувствительного беспроводного микрофона с усилителем и мини-батарейкой и работал на какой-то определенной частоте. Прямоугольная пластинка была меньше ногтя и значительно меньше обычных жучков, которые использовались БКА. К тому же не было указано ни типа, ни серийного номера, Только по краю стояла надпись «Звук», напоминающая кириллический шрифт. Снейдер раздавил ногтями микрофон и сунул жучок в отделение для мелочи своего кошелька. Тут зазвонил его сотовый. Номер был скрыт. Снейдер все равно ответил. Интуиция подсказывала ему, что это могло быть важно. «Алло!» «Привет, Мартон!» — произнес знакомый голос с легким голландским акцентом. «Насколько ты продвинулся?» Краем глаза Снейдер увидел, как Коржистов покинул здание фабрики с пустыми руками, подошел к своей машине и забрался внутрь. «Продвигаюсь, но медленно», — ответил он. «Я думал, мы не будем звонить друг другу по телефону». «Только один раз», — ответил мужчина на другом конце провода. Началось. 20 минут назад Дитрих Хесс скончался в больнице от ранений. Снейдер ненадолго закрыл глаза и помассировал переносицу. Хэс всегда был надежным врагом, который был ему милее всех ненадежных друзей. И, тем не менее, Снейдер не мог предположить, что эта новость так больно его заденет. «Окей, спасибо», — прокряхтел он. «Больше сказать было нечего». Снайдер разорвал связь с Дирком Ван Нистельроем. Затем сел в машину к Ржистофу.